На этих 20 санях сидело всего лишь 60 бойцов во главе с политруком второй роты Нахабы. В каждой сани запрягали пару лучших лошадей. Они понеслись с большой скоростью. Этой группе дали особое задание. От того, как она его выполнит, зависело очень многое. Наши разведчики сообщили, что группе удалось оторваться от преследователей. Все шло, как мы рассчитывали. Немцы продолжали наступать. К трем часам им удалось прорвать вторую линию обороны. Однако прочесать лес они не решились. Прочесать – это ведь означает пройти по всему массиву, как гребенка по волосам, не оставить ни одного участка. Но как только воинская часть углубляется в лес, каждого солдата отделяют от соседей деревья. Каждый становится одиноким, а это очень страшно. За любым деревом может оказаться партизан. Наступление обычно ведется перебежками, а в лесной чаще как побежишь. Глубокий снег, сваленные деревья, куча хвороста, того и гляди, мина. Вот почему немцы наступали просеками, захватывали квадраты. Потом шли колоннами по тропам. Стреляли вправо и влево. Стоит им заметить поляну, спешат собраться на ней, радуются, что, видя друг друга, могут занять круговую оборону. В начале пятого, когда стало темнеть, наступательный пыл немцев ослабел. За десять часов боя им так и не удалось подойти к нашему лагерю. Тяготение наступающих к просекам и полянам так затянуло линию их позиций, что немецкое командование уже не могло разобрать, где у них фронт и где тыл. Тем более, что наши отделения перебегали по тропам в уже прочесанные участки. И вот тут-то стала осуществляться заключительная часть нашего плана. Немцы начали поспешно отводить некоторые свои роты, концентрировать их на северо-восточном направлении. Это означало что группа политрука «Нахабы» выполнила задание. Ей было приказано проскакать в направлении брянских лесов по шести-семи селам, там паниковать, рассказывать жителям, что Федоров разбит. Сам он и Попудренко утром улетели в Москву. Остатки партизан бегут в Злынковские леса. Немцы попались на приманку, послали на перерез бегущим партизанам Несколько рот на машинах. Теперь можно было и отходить. Я отдал приказ выходить повзводно из боя. С наступлением темноты покидать лес и по следу обоза направляться в Гулино. Так как выходы из леса мы во всех направлениях заминировали, а искать мины в темноте было невозможно, каждая партизанская группа гнала впереди себя лошадь с санями. Эти несчастные лошади взрывались, и тем открывали путь людям. Километрах в двадцати пяти от Еленского леса, в глубоком, заросшем кустарником овраге, мы остановились, чтобы стянуть свои подразделения. Мы не знали еще своих потерь. Бойцы измучились до предела. Капранов со своими ребятами из хозяйственного взвода распаковал ящики с продовольствием. На этот раз его не просили, он сам ходил и раздавал махорку, консервы, куски колбасы. Но товарищи больше, чем курить и есть, хотели спать. Ложились в снег и сразу впадали в забытье. Пришлось назначать специальных дежурных, которые должны были расталкивать спящих. Мороз стоял больше 15 градусов, а многие товарищи В пылу боя сбросили, да так и оставили свои ватники. Долго ли закоченеть? Костры разжигать нельзя. Даже курить надо осторожно, тщательно пряча огонек самокрутки. Немецкие самолеты продолжали кружить в темном небе. Часа через два собрались все наши роты. Следовало, немедля ни, ни минуты, отправляться дальше». Но силы у нас иссякли, даже самые выносливые просили отложить выход на час-полтора. И тут произошло чудо. Лежавшие пластом на снегу, обессилевшие и онемевшие от усталости люди поднялись, раненые перестали стонать, а некоторые из них, преодолевая боль, слезли с саней и пошли. Я сам помню, был так утомлен, что руку поднять или голову повернуть казалось мне тяжким трудом, а через несколько минут пустился наравне с молодыми в пляс. Чудо же было вот какое! Наши радисты шарили в эфире, ловили новости. И вдруг поймали концерт по заявкам партизан. Это был первый такой концерт, пойманный нами». Конечно, немедленно привязали к ближайшему дереву репродуктор и оповестили всех. Мы давно уже сделали по радио свои заявки. И теперь было очень интересно, упомянут нас или нет. Диктор объявил, по просьбе партизана Семенистова из отряда, где командиром Ковпак передаем песню о родине Дунаевского. Потом... По просьбе пулеметчика-партизана отряда «Бати Петра Глушика» передаем Каховку.